Бородач искоса взглянул на него и спросил, — Земляк, что ли? — Ленинградец, — сказал Андрей, ощущая неловкость, и чтобы как-то затушевать эту неловкость, достал сигареты и предложил бородачу. — Вон как, — сказал тот, вытаскивая сигарету из пачки, — земляки выходят, а я браток Вологодский. Череповец слыхал, ахцы-махцы-череповцы. — А как же, — страшно обрадовался Андрей, — там же сейчас металлургический комбинат отгрохали огромнейший заводище. — Ой ты, — сказал Бородач довольно равнодушно, — его, значит, тоже в оборот взяли. — Ну ладно. А ты что здесь делаешь? Как зовут-то? Андрей назвался. — А я, видишь, ты, крестьянствую, — продолжал Бородач. — Фермер по-здешнему. Юрий Константинович, фамилия Давыдов. «Выпить хочешь?» Андрей замялся. «Рановато, как будто», — сказал он. «Ну, может, и рановато», — согласился Юрий Константинович. «Мне ведь еще на рынок надо. Я, понимаешь, вчера вечером приехал и прямо в мастерские. Мне там давно пулемет обещали. Ну то-се, опробовали машинку, сгрузил я им, значит, окорока, четверть, самогона гляжу, солнце выключили». Рассказывая все это, Давыдов кончил упаковывать свой воз, разобрал возжи, сел боком в телегу и тронул лошадей. Андрей пошел рядом. — Да, — продолжал Юрий Константинович, — выключили тут, значит, солнце, а он мне и говорит. Пойдем, говорит, я тут одно место знаю. Поехали мы туда, выпили, закусили. С водкой сам знаешь в городе как, а у меня самогон. Они, видишь, ты музычку ставят, а я выпивку. Ну, бабы, конечно. Давыдов пошевелил бородой от воспоминаний, затем продолжал, понизив голос. «У нас, браток, на болотах с бабами очень туго. Есть, понимаешь, одна вдова, ну ходим к ней, у ней муж в запрошлом году утонул. Ну и знаешь же, как получается, сходить-то сходишь, деваться некуда, а потом то ты ей молотилку почини, то с урожаем подсоби, то культиватора зараза!» Он вытянул кнутом павиана, увязавшегося за телегой. — В общем, житуха у нас там, браток, приближенный к боевым условиям. Без оружия никак нельзя. А кто этот тут у вас, белобрысый? — Немец. — Немец, — сказал Андрей. — Бывший унтер-офицер под Кенигсбергом попал в плен, а из плена сюда. то Что-то я смотрю, морда противная, — сказал Давыдов. — Они, глистоперы, меня до самой Москвы гнали, в госпиталь загнали, пол задницы начисто снесли. Ну, а потом я им тоже дал. Танкист я, понял, в последний раз уж под Прагой горел. Он опять покрутил бородой. — Но ты скажи, какая судьба, надо же, где встретились! — Да нет, он мужик ничего, деловой, — сказал Андрей, — и смелый. Выпендриваться, правда, любит, но работник хороший, энергичный. Для эксперимента он, по-моему, очень полезный человек, организатор. Давыдов некоторое время молчал, почмокивая на лошадей. — Приезжает этот к нам на болото один на прошлой неделе, — заговорил он наконец. Ну, — Но собрались мы у Ковальского. Это тоже фермер, поляк. километрах в десяти от меня. Дом у него хороший, большой. Да. Собрались, значит. Ну, и этот начинает нам баки вертеть. Есть ли у нас правильное понимание задач эксперимента? А сам он из мэрии, из сельхозотдела. Ну, и мы видим, конечно, что ведет он к тому, что, ежели, скажем, есть у нас правильное понимание, то хорошо бы, значит, налог повысить. А ты женатый. — спросил он вдруг. — Нет, — сказал Андрей. — Я это к тому, что переночевать бы мне сегодня где-нибудь. У меня еще завтра утром здесь одно дело назначено. — Ну, конечно, — сказал Андрей. — Какой может быть разговор? Приезжайте, ночуйте. Место у меня сколько угодно. Буду только рад. — Ну и я буду рад, — сказал Давыдов, улыбаясь. — Как-никак, а земляки все-таки. — Адрес запишите, — сказал Андрей. — Есть у вас на чем записать? — Говори так, — сказал Давыдов. — Я запомню. «Адрес простой. Улица Главная, дом 105, квартира шестнадцать, Со двора. Если меня вдруг не будет, загляните к дворнику, там китаец есть такой, Ван. Я у него ключ оставлю».